Аноним делал замечания по поводу неумелого ведения допроса Веры Малиновской, находящейся на свободе, а также приводил ответы на поставленные вопросы. И вот теперь, в последние дни, писал аноним, были у Веры Малиновской, которая и передала следующее, что опять дважды ее допрашивала полиция. Один раз в квартире ее. я, а другой в третьем отделении, что в квартиру для допроса явились, когда она была в отлучке, и ожидали ее до одиннадцати часов вечера. При первом шаге я в квартиру сделан был от них вопрос, где у вас те письма, которые вам передал Зиновьев, просим их нам выдать. На это Вера Малиновская ложно ответила, что она эти письма сожгла после чего был сделан в квартире обыск, но ничего не нашли. На самом же деле эти письма хранятся у Анинского, которому Малиновская тотчас по получению от Зиновьева отнесла во всей целости. Далее писалось, что Малиновская ложно показала, чтобы не выдать Анинского и не усугубить ответственности сестры, на имя которой эти письма были адресованы. При этом Вера Малиновская высказалась, что все опасения и предположения касательно трусости и нестойкости ему передаются от него полиции. И что вот благодаря ему офицер Дубровин своим сотоварищем арестован. Но Дубровин, по словам Малиновской, не был в числе убийц генерала Мезенцева, хотя в известное время и являлся к Александре Малиновской и писал ей свои письма как обожатель преступных ее целей. И что, может быть, состоял каким-либо членом преступного сообщества Уанинского. Друзья Дубровина крайне сожалеют о том, что затем Дубровин при своем аресте стрелял из револьвера и с кинжалом в руках противился аресту, так как через это он окончательно доказал свою преступность и лишил себя всякой надежды на оправдание. Вследствие того, что Малиновская приняла от Зиновьева письма и передала их Анинскому, тетка и я у которой Малиновская проживает, лишает ее своей квартиры, опасаясь, что она по своей глупости и ветрености, через влияние Анинского опять сделает что-либо преступное и тем лишит ее покоя. Почему Вера Малиновская ищет себе квартиру, где и думает поместиться совершенно одна? Для будущего времени... Если что надобно узнать от веры Малиновской, тогда прежде всегда хорошо ее допросить со стороны полиции. Причем она о полиции, хотя может сказать, неправду, но после, через доверенную я старушку, по этому поводу легко и удобно вызывается к открытию истины. Последний абзац Царь подчеркнул красным карандашом и написал, следует попробовать Комарову сообщить. Ошибка политического сыска. Итак, вернемся к событиям 11-12 октября 1878 года для того, чтобы рассказать, в чем заключались сгустившиеся потемки в розысках Кравчинского. Напомним, что по результатам обысков, проведенных третьим отделением в указанные дни, центральной фигурой будущего судебного процесса намечался техник Владимир Сабуров Абалешев, в котором видели Кравчинского, убийцу Мезенцева. Сабуров, как и многие другие арестованные, отказался давать показания, ставить свою подпись на каких-либо протоколах, а также называть свою настоящую фамилию. Нужно сказать, что Сабуров Абалешев являлся красивым мужчиной.